Глава 18. За чужие грехи. С последним ударом деспота стена обрушилась, словно была построена из глины, открывая узкий проход во мглу. Демон довольно рокотнул, и тут в тоннеле, где мы стояли, загрохотало. Я заозирался, но из-за эха было не разобрать, откуда доносится шум. Он все нарастал, и я едва не упустил момент, когда сверху посыпались булыжники, Поднялась пыль, и на нас обрушился камнепад. Судя по огромному весу маленького обломка, потолок здесь был необычным. Представив, сколько километров земли над нами, я в панике ушел в ясность. В который раз она меня спасла, напоминая о важности каждого поступка. Ведь я мог сам выбрать покровительствующую стихию или предпочесть иную, и тогда не получил бы навыка убыстрения, и все пошло бы по-другому. Лавируя между обломками рушащегося потолка, я подхватил Хелфиша и устремился к единственному свободному коридору, который ввел к логову ядра Чумного Мора. Деспот уже ушел вперед, прыгая от тени к тени. Тоннель то расширялся, то сужался так, что приходилось продираться, а иногда и ползти, волоча за собой оборотня. Я спешил, рвался вперед изо всех сил, чувствуя, что время, отпущенное на Чумной Мор, заканчивается. Истекают последние минуты, а меня ждут другие испытания, и сегодняшний день — лишь начало чего-то такого, что может обрушить весь мир. Оба мира. Коридор выплюнул меня в просторную темную пещеру, где даже воздух был плотным, а в середине матово блестело озеро с чёрной субстанцией. Сориентировавшись, я понял, что нахожусь в противоположной стороне от портала, через который попадал сюда раньше. Мельчайшие частицы чумной пыли, мерцая, витали в воздухе. Ею здесь было пронизано все, но каким-то внутренним чутьем, наверное, оставшимся с тех времен, когда я и сам был нежитью, я знал, что эта материя для нас безвредна. Она неактивна, то ли еще, то ли уже. Но от частиц шло мерцание, и именно оно давало то, что только в великом ничто можно было назвать светом. Без ночного зрения я бы не рассмотрел свои руки». Ядра нигде не было видно, а до чумного озерца, куда нужно залить чумную эссенцию жизни, рукой подать. Метров сто. Секунда в ясности. Неужели так просто? Устремившись к водоему, я резко остановился. Сердце колотилось, разрывая грудную клетку. Я страшно боялся ошибиться, поверив, что так легко достигну цели. Вспомнилась поговорка про бесплатный сыр. Скифоловка, штучный экземпляр, сделан ядром. Я вышел из ясности, сбросил Хелфиша, который тут же упал на четвереньки и попытался опустошить и без того ничем не заполненный желудок. «Рогатый!» — окликнул я соратника. «Чуешь кого-нибудь?» «Ни единой живой души!» — тихо прогудел деспот, проявившийся с сумрака. «Но вряд ли у ядра есть душа, да и живым его не назовешь!» Посмотрев на снайпера, который уже поднимался, я напомнил. Хел, один патрон с кровью у тебя бракованы!» поэтому заряди сразу два ружья и будь готов без команды выстрелить в ядро, как только увидишь его». «Сделаю». Кивнул он и сразу же занялся подготовкой, ворча. «А вообще, после всего пережитого вместе с тобой, пора бы подумать о том, чтобы принять меня». Не дослушав, я снова убыстрился и устремился к водоему. Влетая в пещеру, я все еще слышал отдаленный и растянутый в гул грохот камнепада, но сейчас все звуки будто отрезало. Наши голоса не давали эхо, а недоговоривший Хелфиш беззвучно открыл рот. Чумной водоем, на дне которого я когда-то терял хладнокровие карателя, где бегемот жил в виде капли протоплазмы и обнаружил каналы, связывающие чумной мор с бездной, источало тепло, причем такое приятное, обволакивающее, что в него хотелось окунуться с головой, как дождливым осенним вечером в горячую ванну. Водоем так манил, что мысли о цели поблекли, Казалось, что, нырнув в него, я обрету покой и защиту. Сто метров, восемьдесят, шестьдесят. Мне не верилось, что я так просто добью своей цели. Подавляя навязанные мысли об уюте, что я обрету в водоеме, и все еще ожидая подвоха, последние метры я летел осторожно, прощупывая пространство перед собой, боясь, что наткнусь на смертельную преграду, вроде сферы бесконечности Ктулху, незримый силовой купол, или мегамощную чумную ауру, которая прикончит меня с одного касания. Летел, доставая хрустальный флакон с эссенцией. В полете я не сводил глаз с матовой застывшей поверхности, ничего вокруг не замечая. Оставалось метров сорок, когда я услышал низкий, едва слышимый гул. Блеск озера исчез. Обзор мгновенно загородило что-то, поглощающее свет. Секунду, мою ускоренную, я осознал, что возникло на пути, а в следующее мгновение уже летел кувырком назад, выбитый из убыстрения. Чумная аура одним тиком снесла мне почти весь объем жизни. Я выжил только благодаря неуязвимости спящих. Потому без третьего храма соваться сюда было бессмысленно. Аура наносила урон в процентах от объема жизни. Не помогли бы мне ни накрученные характеристики, ни устойчивость, и ее пути. Только неуязвимость защитила, сократив урон на 60%. Остальное размазалось бы по согруппникам, но из-за пути пожертвования все равно вернулось ко мне. Правда, в усеченном виде, и этот урон уже был приглушен устойчивостью. Выбитый из ясности, я услышал звуки без искажения. Низкий гул оказался шагами, во мгле пещеры двигалось что-то огромное, зловещее. Бум, бум, от каждого шага, казалось, вибрировало пространство. Сначала полыхнули мертвенно-зеленым провалы глаз. а потом в темноте прорезались очертания черного исполина. Мысли разлетелись в панике. Хотел и зажмуриться, но я смотрел на него, стараясь собраться. Было адски тяжело, и все же я встал, попробовал взлететь, и не смог. Незримое давление ядра прижимало к земле так, словно в этом месте многократно повысилась гравитация. Тогда я сделал шаг к озеру. Чумная аура давно должна была меня добить, но я продолжал жить. Жить и идти. Шаг, еще, еще два шага. Тело налилось свинцом, я упал, не смог подняться и пополз. Еще метров тридцать, или докину флакон с эссенцией отсюда. Попытавшись его откупорить, я ощутил, как слабеют мышцы, как безвольно скользят зубы по пробке в тщетной попытке открыть эссенцию, как подгибаются ноги. Упав на живот, я поднял голову. Ядро приблизилось настолько, что можно было разглядеть детали. Вполне человеческое тело состояло будто из текучего мрака, откуда пытались пробиться погубленные существа, но не могли продавить слишком плотную пленку. Вот морда Василиска пропечаталась на лбу и сразу исчезла, ее сменили две руки, а их перекошенное страданием лицо. Я корчился на полу, чувствуя себя бабочкой под иголкой коллекционера. Присутствие ядра рядом ощущалось намного тяжелее, чем при прошлой встрече. Взгляд гиганта высасывал из меня все, даже желание жить, не говоря уже о том, чтобы бороться. Смерть виделась единственным выходом. В ней ясно улавливался вожделенный покой, легкость человека, сбросившего груз ответственности. Какой спрос мертвеца? Ядро чумного мора неизвестного уровня. Пока мы не виделись, оно изменилось. Появился показатель уровня. Оно обрело не только силу, но и новые возможности, вроде той, что позволило ему материализоваться на моем пути. Мысли пронеслись по краю сознания в части мозга, отвечающей за разумное. Мною же овладела другая часть, животное, доставшаяся от далеких предков, не знавших речи и огня. Она тянулась к ядру, которая не проявляла агрессии, мирно стояв в паре шагов, милостиво не добивая чумной аурой. Как я мог сомневаться в его великодушии? Разум задался вопросом, почему нет выстрелов Хелфиша, а живот тихо радовался, что мой старый и в то же время будущий покровитель в безопасности. Ядро укроет заботой и решит мои проблемы, просто нужно довериться. Мысль о друзьях и близких не тронула. Пора им жить самостоятельно, а то залезли на шею, свесив ноги. В бездну их у меня будут новые друзья, хорошие и успешные, красивые и молодые, всего добившиеся без чьей-либо помощи. Айлин, Магвай, Крит Ошибка, Бьянка Нова, Ланейран. Ронан, Крей и Лиам. В моем мире они сливки общества, вершина человеческой цивилизации. В этом сильнейшие неумирающие. Дружить нужно с такими, а не со всякими неудачниками, вроде завистливого Малика или тупоголового Ханга. Как жаль, что я ликвидировал ангел. Вот уж хороша девчонка. Рядом с ней Тиса и Рита покажутся замухрышками. Но может ядро позволит вернуть ее в легаты? Если оправдаю доверие и получу звание высшего, так и сделаю». И все же, где выстрел? Нехотя, я посмотрел в логи и облегченно вздохнул. Хелфиш был мертв. И славу ядру. Вот, оно само позаботилось о своей безопасности, и зря я переживал. Хорошо, что мы со снайпером дошли только вдвоем. Теперь его нет, и нам никто не помешает. Долгие минуты или часы ядро молча стояло передо мной, а я думал, искал ответы и тут же находил их, смутно осознавая, откуда они приходят. От великодушного повелителя Чумного Мора. могучего и несокрушимого. Видя происходящее в дисгардиуме со всех сторон, я уверился, что потуги спящих и их инициала, которому они промыли мозги и заставили действовать в своих эгоистичных интересах, изначально были обречены на провал. Провал. Что-то, связанное с этим словом, всколыхнулось в памяти. Точно. Демон. привязавшийся ко мне ищадья ада отвалилась где-то по пути сюда. А жаль. Демон-зомби в качестве прислужника пригодился бы. Надо бы найти его потом. Отбросив мысли о демоне, чья судьба пока не важна, я вернулся к думам о будущем. Чумной мор в союзе с содружеством уже грозная сила, да и лучезарный нергал благоволит ядру, а значит, сумрачный мордук тоже. Где эти два, там и все новые боги, так что расклад понятен, а судьба мира решена. Дисгардиум поделят между живыми и мертвыми. Живые будут поклоняться нергалу Мардуку, богу-единому в двух лицах, А мертвые? Мертвецы будут прислуживать, выполняя всю черную работу, как роботы в моем мире. Дисгардиум станет воплощением рая на земле, где живым не нужно ничего делать, лишь молиться и получать удовольствие, причем как от жизни, так и от посмертия. План Нергала, нарушив демонический пакт, запереть демонов в преисподней, а чтобы великие князья ослабли, прекратить перенос к ним душ погибших». Нергал знает, что можно делать с душами, и считает, что для них имеется местечко получше – в бездне. Оттуда они принесут ему больше пользы. Идеальный баланс. Живые наслаждаются бытием и молятся Нергалу. Мертвые на них работают, а души получают вечную посмертную жизнь в бездне, где их деяния оценят и воздадут по заслугам. Истово веровавших наградят раем, а тех, кто воспротивился или мало молился Ниргалу, ждут вечные муки и тысяча лет в утробе живого сита. Не самое страшное наказание. Всколыхнулась мысль о том, как Ниргал попал в бездну. Знает ли он? О, он знал о неумирающих, застрявших там. Я улыбнулся и покачал головой, восторгаясь многоходовой комбинацией лучезарного бога. Куда до него беги, Моту? Нергал пробился в бездну через утеса. Вот это да! Не сдержав восхищения, я ударил кулаком о каменный пол пещеры и почувствовал одобрение повелителя. Он все так же молчал, прекрасное лицо не отражало эмоций. Но я явственно услышал его усмешку, добрую и понимающую. Бедолага утес может попрощаться со своим персонажем. Нергал его не вернет. Да и плевать. Куда интереснее то, как лучезарный бог воспользовался новым планом, Ранее недоступным никому, он нашел себе следующего верховного жреца. Выбор я одобрил, ведь девятка очень сильна, и кому как не ей возглавить последователей сущности величайшей во всей обозримой вселенной? Ниргал готовил для нее канал достаточный для перехода в Дисгардиум, а чтобы ускорить процесс, сотворил... От восторга я впал в ступор. Повелитель снова мысленно усмехнулся. Видишь, с кем ты пытался бороться? Конечно. Он не просто так уверен в собственном превосходстве и непобедимости его создателя-покровителя Нергала. Все сильные Диабло, Азмодан и Белиал не смели перечить небесному арбитражу. Даже Бегемот ничего не мог ему противопоставить. Нергал не просто подчинил небесный арбитраж, но и сделал его своей марионеткой, причем сыграв на их же поле. Завладев телом утеса в бездне, Нергал расширил проход между мирами в достаточной мере, чтобы арбитры могли им воспользоваться, и призвал их заключить соглашение с Бетой-9. Сделка между неумирающей божественного уровня из бездны и новым богом в теле смертного неумирающего, размах и последствия такого соглашения могли сотрясти основы вселенной. Естественно, на призыв явился весь небесный арбитраж, вернее, та его часть, что могла принимать материальную форму. Полный состав – 12 пламеняющих синим арбитров во главе с главным оком. Он запер их в бездне, догадался я, а ядро подтвердило. Нергал оборвал канал, оставив лишь узкую лазейку, через которую держал связь со своим аватаром. В бездне время бежит в 500 раз быстрее. Там прошли месяцы, пока арбитры тщетно искали выход. Без связи с дисгардиумом они слабели, грозили Нергалу карами, требовали освободить. В какой момент они поняли, что без Нергала им не вернуться, ядро не знало. Главное, они просчитали вероятности и сделали вывод. Им придется согласиться на условия лучезарного бога, иначе они развоплотятся. А небесный арбитраж без арбитров, что разум без тела? Они договорились и Нергал отпустил их, но о чем именно был уговор, знал только лучезарный. Впрочем, можно было догадаться, и меня это радовало, ведь я оказался в команде победителей. Наконец-то пришло облегчение. Все закончилось, пусть и не так, как я, Нет, спящие — хотел. «Теперь ты осознаешь, как глупо поступил, предав меня?» — спросило Ядро. «Да, Повелитель. Прости, Повелитель. Такого больше не повторится, Повелитель». Я искренне верил в свои слова. Больше всего мне нравилось, что Ядро не ненавидит меня или спящих. Оно рационально, ему чужды глупые эмоции, ведь нежить функционально, идеально для выполнения задач. а для исполнителя эмоции лишь помеха. чумномор и ядро, великое, могучее, нерушимое, были исполнителями, и в этом я не видел ничего зазорного, потому что все, в общем, и каждый по отдельности, лишь выполняют свою роль, даже Нергал Лучезарный. Бегемот предполагал, что в образе Чумного Мора Нергал создал врага, перед ликом которого сплотится весь Дисгардиум, а справиться с ним сможет только лучезарный бог, и одаренные его могуществом адепты. Спящий судил по себе и глубоко ошибался. Нергал, чья мудрость так же велика, как солнце, создавал недостающее звено в идеальном обществе. Обществе, где не останется несчастных, ведь живым будет не на что жаловаться и не от чего страдать. А мертвые ничего не чувствуют. Я хотел быть частью такого мира. Безумно хотел. Мысль о том, что подобное невозможно там, где я появился на свет – заставляло сердце обливаться кровью. «Протяни руку, Скиф, и ты станешь самым могущественным легатом Чемного Мора из всех, что видел Дисгардиум». Мягко сказала ядро. «Возможностям, которыми я тебя одарю, позавидует каждый. По твоему желанию, мертвые будут становиться живыми, а живые — мертвыми. Ты обретешь все сокровища мира, ведь каждый трупный червь будет подчиняться тебе». передавая знания обо всем, что нашел. Ты будешь править миром плечом к плечу составленником Нергала от моего имени. А когда бездна выплюнет его новую верховную жрицу, она поможет. Тебе станет доступна любая форма существования тела. Живая, призрачная и мертвая. По желанию. Ты даже сможешь обратиться светом или тьмой. И в конце концов обретешь силу богов. «Да, да!» «Да!» — я закивал, ослеплённый перспективами. «Прими!» «Я так не думаю!» — перебил меня чей-то голос. Разъярённый тем, что нам помешали, я вознамерился немедленно уничтожить чужака, но он ударил первым. Ударил ли? В следующее мгновение меня перевернуло с ног на голову, и я покатился с бешеной скоростью, пока в конечном итоге не врезался в стену. Так вот, что чувствовал оборотень, когда я таскал его в ясности — Рядом проявился Аяма в боевой стойке. Я и моргнуть не успел, как он поднял ногу и нанес резкий удар по ядру. Фигура наставника смазалась в воздухе, пронеслась десяток метров и остановилась. От нее отделился призрачный силуэт, в мгновение ока преодолевший дистанцию. Уверен, таким ударом можно было снести гору Михари, близки Немы. Но черный исполин с глазами, пламенеющими зеленым, устоял. Его доброту и благожелательность смыла, осталась лишь неприкрытая злость. Гнев и ярость, разочарование и ненависть хлынули на Аяму, но зацепили и меня, освободив от чужих мыслей, желаний и намерений. «Не тебе решать, мертвец», — ответило ядро. Аяма стоял в десятке метров от меня, но даже я чувствовал чудовищное ментальное давление, которое оно оказывало на моего наставника. «Да, старик, ты уже мертвец», — хоть и не догадываешься об этом. Вы все мертвецы. И ты, Скиф, которому я хотел дать иллюзию выбора, и демон, что прячутся во мгле. Вы обратитесь, восстанете живыми мертвецами. Иллюзию выбора? Я невольно повторил его слова, пока разом лихорадочно искал выход. Мой выбор тебе всегда был известен, но ты, повелитель гнили, не понял этого ни с первого раза, когда я не выполнил твое задание в три Тристаде, ни со второго, Я говорил и говорил, и пока оно слушало и не атаковало, рыскал взглядом по иконкам способностей. Свирепость спящих, ясность, флакон с эссенцией, все рядом. Главное, найти, как пробраться к озеру, чтобы не влететь в чумную ауру. Стоп, а это что? Труп Хелфиша уже исчез, но превентив есть превентив. Кое-что из инвентаря и экипировки снайпер потерял. Продолжая напоминать ядру о его глупости, я дошагал до лута и подобрал все. «Быстрее, быстрее, торопись!» — стучало сердце, пока я отправлял Хелфишу его шмотки, оставив себе только ружье, заряженное взрывным патроном, несущим кровь белиала. «Сработает ли это против самого ядра? Вряд ли, но попробовать стоит». «Так», — продолжал я говорить, приближаясь, — «теперь понимаешь, почему быть мертвым мне не интересно. «Даже твои легаты жаждут свалить от тебя подальше и вернуть живые тела!» Выкрикнув это, я выстрелил и грязно обругал криворукого инженера Джокера, чей бракованный патрон взорвался в дуле и разворотил ружье. Я лишился всей маны, но дух остался при мне. Отбросив разрушенную легендарную пушку, за которую Хелфиш в свое время, наверное, продал бы душу, я ушел в ясность. «До врага далеко, чумная аура не достанет, а мне нужно подумать». На краю поля зрения мелькнул и снова исчез, растворившись во мгле, деспот. А я удивился, как ядро внедрило мне мысли о том, что мы с Хелфишем пришли сюда без демона. Или сам соратник поковырялся в моем разуме, чтобы скрыть свое присутствие. Похоже на то, Рогатый понял, что к чему, скрылся и вернулся с подмогой. Так, уравнительно от Катя, потрачен оборона Самиди. Рискнуть свирепостью спящих? Хватит ли силы божественной способности, чтобы уничтожить другого Бога? Да и не так уж важно, ведь моя цель просто добраться до водоема, сможет ли Аяма задержать ядро? Стоило об этом подумать, как силуэт наставника размазался, исчез и проявился рядом. Еще одна секунда, ученик, озабоченно сказал он. Оно потому и не атакует, выжидает, когда обратимся его прислужниками, ведь мы вдохнули чумную пыль. Изучив иконки под своим портретом, я убедился, что он прав. Мы были заражены, до смерти и обращение в нежить оставалось меньше минуты. Тогда у нас нет другого выхода, учитель. Я вытащил второй флакон, протянула ямя. Если полетим по дуге одновременно с двух сторон, есть шанс прорваться к водоему. Туда надо вылить эссенцию жизни, когда сработает ядро. «Знаю, ты говорил», — раздраженно бросил он, принимая эссенцию. «Аура врага бьет во всех направлениях. Не рассчитывай прошмыгнуть под потолком». «Просто надейся, что падать будешь в воду». Чумная аура выбивает из ясности, учитель. «Знаю, поэтому прорывайся с воздушным блоком. Я попробую проскочить в кристальной ясности, потому что с блоком телом не владеешь, а летать, как ты, я не умею. Готов?» Господ! – сказал я, кивнув туда, где прятался демон. «Если... если у нас не получится, переживать надо будет обо всем мире, а не о пустоголовом демоне», — рявкнула Яма. «Готов?» Я проверил бездонное зелье здоровья, оно откатилось. Чтобы не подвергать деспота опасности, вышел из группы, после чего восстановил жизнь с зельем и мантра исцеления. Мой дядя Ник говорил, что перед смертью не надышишься, так что да, учитель, готов. Мы устремились к чумному водоему. Не знаю, что видел учитель, но для меня ядро увеличилось мгновенно. Гигант вырос так, что уперся головой в потолок пещеры, а его чумная аура масштабировалась и полностью перекрыла все возможные пути к озеру. А яма почти добрался. Но и его изобыстрение выбило как бейсбольной битой, отшвырнуло назад, цели он не достиг, но хотя бы выжил. Я же не долетел даже до ядра, потому что от его ауры не спас и стихийный блок. Первый тик я получил, врезавшись в нее, второй уже падая. Он-то меня и убил. Я уже был готов воскреснуть нежитью, понимая, что даже стопроцентный шанс избежать смерти здесь, в логове ядра, может не сработать, но вмешалась фортуна. Вторая жизнь. Вам удалось ускользнуть от смерти. Желаете воскреснуть на месте гибели или в привязанной точке возрождения остров Кхаринза? Сбежать, оставив учителя и друга в логове врага, потеряв шансы вернуться? Ни за что. Воскреснув, я снова заразился, вдохнув чумной пыли. И тут же начал действовать автоматически, как при любой опасности. Ясность, полет и прочь, чтобы... Тик. Аура ядра все-таки достала, но второго тика не случилось. Меня снова отбросило на безопасную дистанцию. Не успел я выдохнуть, как Исполин заговорил. «Жалкий глупец!» Голос грохотал так, что из носа хлынула кровь. Не только у меня, но и у Аяма. «Ты мог получить все!» «А вместо этого всего лишился!» Ядро придавило меня взглядом, игнорируя Аяму. И из его глаз выстрелили два чумных луча, жирных, будто истекающих зеленоватой субстанции, но в то же время это были именно лучи, словно свет и жидкость слились в одно. Впрочем, до скорости света лучам было далеко, я успел отпрыгнуть. В месте, где они ударили в землю, забурлило, зашипело, сам камень расплавился – Лучи побежали за мной, будто лазером выжигая две дымящиеся полосы. Оставалось скрестить пальцы и надеяться на оружие последнего шанса. Зов или свирепость? Выбор вышел бы непростым, если бы он имелся. Но зов не откатился, и я активировал свирепость спящих. Иконка посерела, шкалы жизни, маны, духа и возмездия обнулились, стали багрово-красными, и больше ничего не произошло. Фортуна повернулась ко мне тем самым местом, которым так рьяно клянутся демоны. Свирепость провалила единственное испытание. Прожигая каменный пол, чумные лучи добрались до моих ног, и я начал отступать к выходу. Оставляя мне призрачную надежду на спасение, ядро словно наслаждалось игрой в кошки-мышки, но мы оба понимали, что это финал. У меня не было духа, чтобы убыстриться, и воли, чтобы продолжать бороться. «Все, что мне оставалось, хотя бы выторговать у ядра жизни учителя и соратника». Признав поражение, я словно лишился скелета, ноги подогнулись, и тело обрушилось. Лучи остановились в паре сантиметров от моего лица. Я поднял руку и открыл рот, чтобы принять предложение и снова стать частью Чумного Мора на любых условиях. И тут из-под потолка прозвучал волнующий женский голос. «Остановись, жнец!» Все мои тревоги сразу отступили, стало легко и благостно. Распластавшись на полу, я нехотя повернул голову и увидел Марену, невообразимо прекрасную, снежно-кожую в развивающемся черном одеянии. «Жнец!» — прокричала она с такой тоской, что ее болью до костей пробрала. Марена приблизилась к ядру и резко повернула его голову к себе. «Очнись, жнец! Это же я!» На миг мне показалось, что на лице ядра, Прорезались черты сурового мужчины, искаженные болью. Что-то изменилось, даже пылинки чумы остановились и перестали светиться. Как только ядро отвернулось, его влияние спало. Идеальный момент, чтобы рвануть к озеру. Я попытался вскочить и снова растянулся, силы ко мне не вернулись, слишком далеко. «Соратник соратнику вреда не нанесет», — ракотнул друг в темноте под стеной. От тени отделилась массивная туша демона. Деспот схватил меня обеими руками и забросил в разинутую пасть, захлопнул ее, но глотать не стал. Что было снаружи, прошло мимо моего внимания. Изнутри жаровни, многого не рассмотришь, но в следующие пару секунд я, поджаренный, но живой, вывалился изо рта соратника у стены, вроде бы той же самой, но прямо у берега чумного озера. Выхватив умноженную эссенцию жизни, я собрал остатки сил и прыгнул, выплескивая ее. За эту пару мгновений ядро, но нежнец, схватило Марину за горло, подняло перед собой, обратило на нее чумной взор, высасывая из богини смерти ее суть. Марина обмякла, обвисла, теряя форму, растворяясь в воздухе, но даже умирая продолжала гладить его по чернильно-мертвой щеке. Капли эссенции упали на черную поверхность озера, и время застыло. Я распахнул глаза, всматриваясь в густую смоленистую жидкость, где вздувался пузырь, Капли, набирая свечение жизни, опустились на дно, и несколько мгновений, растянувшихся в вечность, я ничего не видел, а слышал лишь набат своего сердца. Пока оно не остановилось. Ударило трижды, толкая по артериям чумную субстанцию, и замерло уже навсегда. Все было зря, слишком сильным стало ядро. Капельки эссенции угасли, растворились в мертвой воде. Их жизненной силы не хватило, чтобы разъесть, оборвать нити, связывающий Чумной Мор с бездной. Это был конец. Я бессильно прижался щекой к каменному полу, понимая, что мы сделали все возможное. Бегемот ошибался, думая, что знает, как победить Чумной Мор. Это конец не только войны, но и скифа. Ядро снова посмотрело на меня, покачало пальцем. Где-то под ногами, колоннами валялся учитель, наверняка обратившийся в нежить. Кто знает, может Аяма станет новым высшим легатом? Или им сделается деспот? Да, он исчез из виду, но вдохнул чумную пыль, а значит, обращение в нежить ему не избежать. Мой взор затуманился, глаза сомкнулись, разум опустел. Но все же я услышал. Бульк. Что это было? Ядро поглотило Аяму или новообращенный демон-зомби пускает пузыри? Бульк. И снова. Бульк-бульк. Редкие бульк-бульк учащались, пока не превратились в бурление вскипевшей воды. Я открыл глаза. По озеру побежали радужные круги, оно взволновалось и взорвалось разноцветными пузырями, извергло едкий черный дым. Усилием воли я развернулся так, чтобы увидеть ядро, и вскочил, осознав, что происходит. Ядро перекосило, мглистая плоть пошла волнами, кое-где обозначились более светлые прорехи. Чувствуя, как оно слабеет, внутри засуетились погубленные и поглощенные души разумных и неразумных, пытаясь прорваться. Неужели у меня получилось? Материальное тело повелителя нежити раздулось. Ядро закликотало. С ненавистью уставилось на меня, но его смертоносный взгляд больше не имел силы. Тогда оно разинуло рот, и оттуда хлынул поток мертвого света, а следом, лапами раздвигая пасть, вылез прозрачный пустынный стервятник, взмахнул крыльями и превратился в желтый луч, выстреливший в потолок. Следом вылезла эльфийка, обратилась лиловым лучом. Так вот, куда девались души и сущности тех, кто восставал нежитью. Поглощенные, теперь они рвались наружу, чтобы найти покой там, где полагается. Тушу ядра словно пробили тысячи иголок, и сквозь темноту выстрелили лучики душ. Оно понимало, что его минуты сочтены, и, помня о том, кто его погубил, надвигалось на меня, чтобы раздавить. Я прочитал мантру, восстанавливающую резервы духа, ушел в ясность. Обратился стремительностью урагана и буйным ветром, дающим неуязвимость и кромсающим любую, даже божественную плоть, и обрушился на врага. Духа хватило на несколько секунд. Я был ветром, ураганом, я был бурей, сдирающей плоть с костей, а когда снова стал человеком, застыл возле пузырящегося чумного водоема, окутанный тающими лоскутами мрака, в которых угадывались ошметки ядра, пытающиеся собраться воедино. На мгновение меня ослепила вспышка, освобожденные души обратились в переливчатый свет и исчезли, а заражавшая нас чумная пыль заискрилась и опала пеплом. Все еще не веря в успех, я боялся шевельнуться, чтобы не спугнуть удачу. Хотя разве такую спугнешь? Деспод гигантским факелом вспыхнувший в абсолютной черноте, выдал отрыжку, и в воздухе закружились четыре огненных шара, заливших пещеру теплым сиянием. «Да будет свет», – довольно ракотнул демон. Рядом поднимался с пола Аяма. Выглядели оба ужасно, они почти обратились в нежить, но процесс пошел вспять. На глазах щеки наставника снова обретали румянец, а прорехи в гниющей плоти заживали. Ядро чумного мора уничтожено. Очки опыта – плюс три квадриллиона. Очки опыта на текущем уровне 1014 – 27 триллионов из 235 триллионов. Новый уровень, плюс 12, текущий уровень, 1014, доступно 60 свободных очков характеристик. Уничтожено. Уничтожено! Но уничтожено только ядро, а фракция чумной мор получается в порядке? Еле передвигая ногами, я вошел в воду, тронул ее рукой. Просто вода, без заразы и чумы. Грязная, холодная, но обычная. Склонившись, я всмотрелся в нее и заметил часто мерцающий, будто подающий сигналы кристалл. Многогранный шарик размером с вишенку и цвета такого же. Лут с ядра? Вглядевшись в описание, я предпочел бы, чтобы никакого лута не было. Ядрышко чумного мора. Божественный артефакт. Превращает поглотившего в ядро чумного мора. Требование. Только для классов бог, жрец или предвестник. Шанс потерять после смерти снижен на 100%. «Прочность неразрушим!» «Вот, значит, как. Всегда должно быть ядро чемного мора. Подобрав артефакт, я долго вглядывался в него, размышляя, что делать. Оставить здесь? Тогда угроза никуда не исчезнет. Кто-нибудь когда-нибудь найдет ядрышко и вряд ли удержится от соблазна». «Что думаешь с ним делать?» — спросила Яма. Деспот глухо прорычал. «Предупреждаю, что сдохну, но утащу тебя с собой, если осмелишься». Оглянувшись, я пожал плечами. «У меня две новости. Плохая — оно неразрушимо. Хорошая — потерять его тоже нельзя. Поэтому пусть займет место в моем мешке и пылится там вечно». Я так и сделал. Отправил артефакт в инвентарь. Это стало последним волевым усилием, на которое я был способен. Ничего больше не чувствуя и не соображая, я опустился на пол. Точно сдутый шарик. И чуть не накрыл ладонью аспидно черную каплю протоплазмы. а в стороне обнаружилась другая, золотисто-черная. Словно капли ртути, останки старых богов дрожали в тщетной попытке приблизиться друг к другу. Сняв доспехи и оружие, я присел на корточки рядом, нежно коснулся их пальцами, надеясь, что они, как бегемот в свое время, вольются в меня, тогда я отнесу их к спящим. А те пусть решают, что с ними делать. Капли остались неподвижными. Возможно, они так ослабели, что не в силах были сделать даже это. Я попытался подобрать их, но они, как ртуть, ускользали, не давались, а при попытке загрести их вместе с землей скатывались на прежнее место. Рядом села яма, из за спины шумно дышал деспот. Все молчали, на разговоры не осталось сил. Из любопытства демон попробовал сожрать капли протоплазмы, работая пастью, как ковшом экскаватора, но лишь нажрался земли, измазался, а капли остались там же. Что ж, пусть это место станет временным пристанищем для Жнеца и Морены, пока я не притащу сюда Дикотру и других последователей культа Богини Смерти. Старые боги подождут, а мне нужно выбраться отсюда, доставить деспота на Кхаринзу, а наставника в Джири, после чего срочно выходить в Реал и разбираться с тем, что там меня ожидает. Перед очередными проблемами и задачами хотелось просто посидеть в тишине. Если то, что я узнал от ядра, правда, то Дисгардиум ждут черные дни. Девятка, верховный жрец Нергала, меня передернула от одной мысли об этом. Особенно, если она сохранит уровни и способности. Да и то, что небесный арбитраж теперь в подчинении Лучезарного, не радовало. Боюсь, все последствия случившегося я пока не могу даже вообразить. Но сейчас, прямо сейчас, думать об этом не хотелось. Я устал. Меня даже не волновало, что система никак не наградила меня за то, что я уничтожил ядро. Целая фракция лишилась лидера, управляющий скин, наверное, ломает свои электронные мозги, как это оценить? Чего разделся, соратник? Вдруг ласково поинтересовался деспот. Правильно сделал, сказала Яма. Истинный боец не надеется на доспехи и металл. Он сам и есть и то, и другое. Доспехи и металл? Оружие? И тут меня озарило. Косожнеца. Я так к ним привык, так сроднился, что совсем забыл, чей это подарок и кто их создал. На то, чтобы экипировать косы, ушла секунда. Я протянул лезвие каплям протоплазмы, к Марене и Жнецу, и они охотно влились, впитались в них и сразу заговорили со мной. Их голоса ощущались как собственные мысли, но имели разный оттенок. «Спасибо», — с облегчением молвила Марена. «Спасибо», — устало прошептал Жнец. «Марена в тебе не ошиблась». Они смолкли. очевидно истратив на эти слова последние капли веры. Я надеялся, что и в таком состоянии Марена сохранила сущности и души тех, кто погиб над Видерлихом. Нам еще будет о чем с ней поговорить. За 10 минут, пока мы с Аямой собирались с силами, деспот исчез и вернулся, доложив, что нашел тайник, доступ в который есть только у нежити. У Хелфиша бы загорелись глаза от такой новости, а я лишь пожал плечами. Если доведется, вернусь сюда глубинкой и попробую вскрыть». А Яма все это время просидел молча. Даже после прочтенных мантр его шкала жизни наполнилась меньше, чем наполовину. Как бы он ни бодрился, возраст брал свое, и сейчас я особенно отчетливо видел, насколько ему нелегко. Сдерживая орды нежити в он сильно пострадал, а ведь до этого у него был бой с новыми богами, а после — с ядром. но все же я решился его побеспокоить и рассказал, что узнал от ядра. Он должен быть в курсе, что это не конец войны. «Подумаем об этом завтра», — сказал он и широко зевнул. «А сейчас домой, отдыхать». Мы поднялись. Я хотел отправить нас сначала на Кхаринзу, где надеялся представить наставника бегемоту. И тут грянуло. «Разблокировано божественное достижение, первое убийство, ядро Чемного Мора». Вы первым в мире одолели мирового босса Ядро Чумного Мора. Лидер Чумного Мора в первую очередь и был самим Чумным Мором, преобразовавшим под свои задачи обычную нежить. Уничтожив Ядро, вы уничтожили всю фракцию, совершив Деяние, которое останется в памяти во веки веков. Награда – Перк Святой. Минус 100% урона от нежити. Плюс 1000% к урону по нежити. Разблокировано Божественное Достижение – Убийца Бога. Переродившаяся в ядро Чумного Мора сущность была старым богом, чье имя осталось загадкой. Развоплотив ядро, вы вписали свое имя в аналы истории Дисгардиума и навсегда останетесь в памяти разумных, как тот, кто уничтожил божественную сущность. Награда, активный навык, божественное исчезновение. Божественное исчезновение. При использовании навыка ваша сущность исчезает из эфира, не оставляя даже астральных следов. Вы не станете невидимым для тех, кто на вас посмотрит, но скроете свое присутствие в дисгардиуме от кого угодно. Поисковые тревожные артефакты, нюхачи и оракулы, даже боги не смогут определить ваше местоположение. Стоимость применения 1% любого ресурса, очки жизни, мана, классовый, боевой, на выбор в час. Слава герою! Желаете обнародовать свое имя? Это даст плюс 10 тысяч очков к репутации со всеми основными мировыми фракциями и плюс 50 тысяч очков к известности. Внимание! Достижение первого убийства «Ядро Чемного Мора» является исключительно важным для всего дисгардиума. Все разумные должны знать имя героя, а потому отказаться от обнародования имени невозможно. До глобального уведомления 9, 8, 7. Вторая слава была за убийцу богов. Отказываться от нее я не стал, глупо думать, что это не свяжут с первым убийством. К тому же интуиция подсказывала, что в будущем высокая репутация и известность станут для меня очень важны. В следующие секунды мир узнал имя того, кто прикончил ядро. Смахнув эти уведомления, я перешел к следующим. Поток залившего скифа опыта не остановился, потому что засчитался и квест бегемота, полученный мною сразу после священной войны. Было это чуть больше месяца назад, а ощущалось, как будто в прошлой жизни. Столько всего произошло с тех пор. В полутьме пещеры, сверкая вспышками от каждого нового уровня, я, наверное, выглядел как рождественская елка. Задание спящих богов «Смерть Чумному мору» выполнено. Вы уничтожили ядро Чумного мора. Сообщите спящим богам о своих успехах, чтобы получить награду. Очки опыта «Плюс 6 квадриллионов». Очки опыта на текущем уровне 1036, 14 триллионов из 293 триллионов. Новый уровень. Текущий уровень 1036. Доступно 170 свободных очков характеристик. Ваша репутация со спящим богом Бегемотом повышена плюс +3000. Текущая репутация при Вознесении. Ваша репутация со спящей богиней Тиамат повышена плюс +3000. Текущая репутация при Вознесении. Ваша репутация со спящим богом Кингу повышена плюс +3000. Текущая репутация уважение. Ваша репутация со спящим богом Абзу повышена плюс +3000. Текущая репутация уважения. Ваша репутация со спящим богом Левиафаном повышена плюс +3000. Текущая репутация уважения. И финальным аккордом прогремела на весь дисгардиум. Глобальное уведомление. Фракция Чумной Мор уничтожена. Игровые персонажи расы нежить теряют все способности, связанные с уничтоженной фракцией, а аналогичные предметы теряют силу. Внимание! Аннулирован штраф нежити на репутацию с другими фракциями. Внимание! Игровые персонажи расы нежить вольны сменить расу или присоединиться к любой другой фракции. Праздновать победу можно было официально. Мелькнула мысль, что хорошие новости на этом не заканчиваются. «Вот-вот достроят четвертый храм, и хорошо бы самому посвятить его спящим, но...» Я подкинул потертую монетку, открылся портал, откуда высунулась стрепанная гоблинша, осмотрелась и заулыбалась. «Госпожа Кусаларикс, ядро уничтожено!» Подняв руку, я остановил ее, уже собравшуюся лезть ко мне. «Порадуемся потом. У меня просьба. Посвятите храм в пустыне спящим без меня!» В ответ я получил ошарашенное молчание. Выпучив глаза, она сглотнула, часто закивала. Все сделаю! Какая честь! Какая!» Я махнул рукой, улыбаясь. Все, идите!» Мне было тяжело говорить, даже о приятном. Я едва ворочал языком. Гоблинша исчезла, портал закрылся. Следом я отправил лидерам союзников сообщение о том, что с заданием справился. Улыбнулся, представив всемирное ликование. И, прихватив деспота и аяму, прыгнул на Кхаринзу, запоздало, сообразив, что встретился бы там с Кусаларикс и так, без потертой монетки. Моему мозгу явно требовался отдых, иначе гражданские тесты провалю, как пить дать. Бомбовоз, едва увидев, что я появился в замке, сразу же бросился встречать. Он наверняка видел глобальное уведомление об уничтожении ядра, но вид у него был унылый. Мы обнялись, а в ответ на мои новости он лишь хмуро кивнул. «Молодец, молодец!» В дороге расскажешь, ладно? Сейчас нужно ускориться, пора вылетать на тесты. Не дай спящий опоздать. Тебя что-то держит здесь? Да, опаздывать нельзя, иначе проще вообще не являться и стать не гражданином. Пожалуй, сдам квест бегемота уже после того, как получу гражданство. Да и не хотелось встречаться с ним сразу после всех тех мыслей, что мне внедрило ядро. Ничего не держит, но минут пять все же надо. Я покрутил головой, но деспота не нашел. Демон уже пировал на центральной площади замка, где собрался весь народ. Наставник краулера, Макверт Верт, зажег небо фейерверками. Троги, кабольды, тролли и прочие нелюди устроили дикие танцы, а посреди толпы, потрясая руками-алебардами, довольно урчал деспот, которого принимали как родного. Для жителей острова он уже стал легендой, хотя провел в дисгардиуме меньше суток. На их месте я бы поостерегся. Демон имел такой вид, словно едва сдерживался, чтобы не начать собственную пирушку. Убедившись, что деспот не пропадет, я вернулся к Аяме. По пути перехватил Патрика, чтобы тот познакомил наставника с бегемотом. От такой чести учитель отказался. Его отношение к любым богам было весьма настороженным. Однако, посомневавшись, он все-таки решил остаться на пару-тройку дней на Кхаринзе. Правда, для этого мне пришлось хитрить. «Меня не будет в дисгардиуме несколько дней, учитель. Моих друзей тоже. Госпожа Кусаларикс занята в пустыне. Остров останется без присмотра, а мой клан — без управления, зато с прожорливым демоном». «Няньку нашел?» — сурово спросила Яма. И устало улыбнулся. «Отдохну и займусь, наведу порядок. И ты отдохни, ученик. Ты меня понял? Иначе больше ничему не научу». «Я пообещал, что отдохну, но, судя по настороженности во взгляде, он мне не поверил. Да я и сам не верил, когда одновременно с бомбовозом вылезал из капсулы. На моем лице все еще была улыбка, адресованная наставнику, но только схлынул интрагель, как вся радость испарилась. В разгромленной спальне царил бардак. На полу угадывались бурые пятна. Кровать была перевернута, ее ножки отломаны. А у стены сидел, опустив голову, Хайро Моралес. Выглядел он так, что краши в гроб кладут. Мешки под глазами, прожжённый бронежилет, волосы с одной стороны обуглились, лицо покраснело от ожога, рядом с ним валялась пустая бутылка рома. Судя по луже и резкому запаху спирта, он ее выпил не всю, большую часть пролил. В комнате было накурено и воняло сжжённой шерстью и сгоревшей пластмассой. Услышав шум капсулы, Хайро встрепенулся. Я показал ему большой палец из-за стекла. «Мы уничтожили ядро чумного мора», Он будто не услышал, поднялся, пошатнулся, оперся о стену и тяжело вздохнул, медленно проговорил заплетающимся языком: "Понимаю, ты устал, но у нас плохие, очень плохие новости". Да, Хан говорил, но не уточнил, какие. Я осекся, глянул на засохшие пятна на полу и похолодел. Это ведь чья-то кровь. Не говорил, чтобы ты не отвлекался, пояснил Ханк, входя в спальню. тем более всю картину видит только Хайру». С замирающим сердцем я перевел взгляд на безопасника. Тот поморгал, пытаясь сфокусироваться, махнул рукой. «Спускаемся в медотсек, там и расскажу». Я топал за ним, подсознательно пытаясь растянуть время, отодвинуть неизбежность, но засохшая кровь стояла перед глазами, и не хотелось думать о том, чья она. Эд находился в реанимационной капсуле, в сознание он не приходил. Рита, совершившая настоящий подвиг, чтобы спасти меня, лежала рядом с ним, чуть живая. Я держал ее за руку, слушая Хайра. Сдерживая гнев и боль, безопасник сухо рассказал о том, что произошло. У меня волосы встали дыбом, а сердце разорвалось и облилось кровью. Малика и Роя убила Тисса, которая не Тисса. Мария погибла, Трикси и его дед мертвы. Да и что с настоящей Тиссой, неизвестно. А ведь у меня договор с лиемом что я устрою ему с ней встречу. «Не верю». Я с трудом выдавил слова, голос дрожал, а по щекам катились слезы. «Не верю. Не должны люди так умирать из-за игры. Это я во всем виноват с этим проклятым статусом угрозы. Я! Я виноват!» Ярость обрушилась, захлестнула и швырнула на камни, как огромная волна, а затем потащила вдоль берега, не давая опомниться. Потеряв контроль над собой, я вскочил и принялся лупить кулаками стену. пока Хайро с Хангом меня не оттащили. «Алекс, успокойся!» — взмолился друг. «Итак, все домашние доктора заняты, а тебе на тесты. Что скажет комиссия, увидев твои руки?» Сам Ханг выглядел не лучше, его лицо было в ссадинах. Скула багровела, но я промолчал. Тем более безопасник принялся трясти меня за плечи и орать в лицо. «Не бери на себя вину за чужие грехи! Слышишь?» «Не брать? А что мне тогда делать?» выкрикнул я, сбрасывая его руки. «Кто вернет Малика? Марию? Роя? Трикси? Что с Тисой? Это все на мне! На мне! Они поверили мне и умерли из-за этого!» Прижав к себе, Хайро гладил меня по голове, как маленького, и успокаивал. «Их не вернуть, Алекс, их не вернуть!» Он сам не мог сдержать слез. «Но подумай о тех, ради кого еще нужно жить и бороться!» «Нашли Тису?» Я очень надеялся, что список жертв сократится хотя бы на одно имя. «Хоть что-то узнали?» «Не до этого было, да и...» «Расклеился я», — признался Хайро. «Это же мой провал. Если кого и винить, Алекс, так это меня». «Нет», — буркнул Ханк. «Это они виноваты. Они и больше никто». «Ханк прав», — выдавил я. «Столько людей погибло», — пробормотал Хайро. «Всех нужно достойно проводить. Тело Малика надо отправить родителям, помочь организовать похороны. А мне рук не хватает. Рой и Мария мертвы, Йоши тяжело ранен. Сергей держится, но и ему пришлось непросто. Наших местных тоже надо похоронить, а не сжечь в крематории. Но это взвалил на себя Вилли. А мне нужно отвезти вас на тесты». Он посмотрел на Эда и Риту. Завтра, как им станет полегче, определим в клинику, чтобы они получили отсрочку от тестов. Это могут сделать только лицензированные врачи. Да, да, конечно. Пробормотал я, глотая слезы и стирая их окровавленным кулаком. и сейчас у Энику, счел нужным сказать Ханк, Даже не знаю, кто из них больше перепуган и кто кого утешает. Тоби заперся у себя и молится, черт его знает каким богам, наверное, сразу всем. За своими обычными шутками он скрывал боль. но я внезапно ощутил, как сильно люблю Ханга, как брата, которого у меня нет. Обняв его, я тихо сказал. Спасибо, что спасся сам и спас Эда. Ханг пробормотал, что поступил бы так с любым из нас, а я горько подумал, что вселенная посмеялась надо мной, поманив успехом, а потом схватила за волосы и со всей мочи впечатала лицом в асфальт. Я с тоской вспомнил то чувство покоя и гармонии, что обещало ядро, а потом злобно сплюнул кровь Я ощерился. «Значит, дети Кратоса?» Хайру кивнул. Увидев, какое безмятежное и красивое лицо Уриты, я вдруг успокоился. Ужасно так думать, но я ощутил радость от того, что погиб Малик, а не она или Эд. И тотчас устыдился собственной мысли. «Да, судьба нанесла такой удар, от которого я, может, никогда не оправлюсь. Потери слишком велики. Но я не опущу руки. Орк два, 2 член Белиала им в глотку!» Не успокоюсь, пока не отомщу тем, кому мало было власти, топовых гражданских привилегий и всех богатств мира. Эти не люди, как раковые клетки, губящие здоровые ткани. Сколько бы ни было ресурса, надо больше. Отобрать последнее, уничтожить, растоптать, лишь бы набить свою ненасытную утробу. Чужие жизни на кону? Им даже не плевать, они никого, кроме себя, людьми не считают. Мы для них биомасса, расходный материал. Что ж, Пусть подотрутся своим мнением, потому что биомасса даст сдачи. Они ответят. Сказал я без пафоса, холодно констатируя факт. Хайру и Ханг кивнули. Ответят. Это прозвучало как приговор. С минуту все молчали, пока Хайру не поднялся со стула. Поиграв желваками, он велел. «Живо приводите себя в порядок и собирайтесь на тесты. Костюмы и галстуки Мария для вас закупила». Его лицо перекосилось от душевной боли, но он взял себя в руки. «В общем, загляните в гардеробную, в дороге отоспитесь. Кстати, Тобиас слетит с вами». Поднявшись, я нехотя отпустил руку Риты и пошел за Хангом, но остановился, мотнул головой. «Сначала мне нужно увидеть Малика, Марию, Роя, Трикси. Хочу принести им клятву».